День 137. Прогулки по Хангароа пешком и на велосипедах. Сегодняшний день, после того кошмара, который мы устроили себе вчера, было решено посвятить отдыху и неспешным прогулкам. Нашей целью стал музей в Хангароа, который, по словам ребят, был достоин нашего внимания. После завтрака я затеяла большую стирку и познакомилась с Сарой. Мы с ней постоянно встречались на кухне. Она из Ниццы и путешествовала со своим парнем. Но так получилось, что на остров Пасхи Сара прилетела одна. То ли второго билета не нашлось, то ли дорого было лететь вдвоем. Вскоре к нашей беседе присоединился парень из Голландии, которого тоже звали Дэн. Закончив стирку, попрощавшись с ребятами, и мы отправились в город. Пока я занималась домашними делами, музей успел закрыться. Работал он до 12.30. Ну и ладно. Мы продолжили прогулку. Посидели на берегу, обошли вокруг местного кладбища. Потом решили взять на прокат два велосипеда и после ужина поехали на океан смотреть закат. На набережной было очень много людей. Все, словно загипнотизированные, не отрывая взгляда, смотрели на океан, в котором медленно растворялось солнце. Мы проехались вдоль берега и вернулись в кемпинг, когда уже совсем стемнело. Вечером я нарисовала две открытки, которые мы планировали отправить с острова Пасхи моей маме и дочке Дениса Катюше. Затем, как я рисую, очень внимательно наблюдал тот самый парень из Гавайев, Джонатан. Его произношение очень напоминало мне каучсерфера с личным водителем из Калифорнии, которого мы повстречали у Марсио в Рио. А внешне он напоминал большого и доброго, но очень серьезного косолапого мишку. Это был один из тех дней, когда немного удалось отдохнуть от информационного шума, который обрушивался на нас почти каждый день, в буквальном смысле сбивая с ног.